Глава 10. Джедаи быстро разместились на корабле под названием Фраунеса грузовике кубической формы, конфискованном у хата работорговца, которого арестовали, когда ему пришлось сделать остановку на звездном свете. Звездолет явно знавал лучшие дни. Вдоль его корпуса была смонтирована новая батарея лазерных пушек, нововведение для всех кораблей «Маяка» в связи с возросшей угрозой со стороны Нигилов. Но никаких других модификаций Вернестра не увидела. Двигатели включены, навигационные данные введены, и корабль без лишней помпы тронулся в путь. Комок сел в кресло пилота, а место второго после молчаливого кивка Вернестры занял Рид. «Кажется, мастер Комок не очень уверен в твоих летных навыках, пробормотал Имри. «Пассажирский отсек в этой модели находился прямо за кабиной. В такой тесноте не пошушукаешься». Рид обернулся, собираясь возразить, но Вернестра лишь пожала плечами. «Мне все равно, кто рулит, лишь бы добраться до карусанта. Она не смогла побороть зевок, и Имри нахмурился, а Рид снова повернулся к приборной панели. То, что не она вела корабль, на самом деле ничуть не задевало девушку. Упасть на хвост другим джедаям было все равно намного лучше, чем ехать общественным транспортом, и быстрее, поскольку перелет прямой. «Мастер Комак, Рид, можно вопрос? Почему вы летите на карусант? поинтересовалась Вернестра. Отчасти, чтобы закрыть тему своего ужасного пилотирования, но главным образом, потому что ей действительно было интересно. «Зверства, которые мы наблюдали на Дженеции, привлекли внимание Сената» и нас вызвали, чтобы свидетельствовать перед комиссией, состоящей из нескольких известных сенаторов и членов Высшего Совета», со вздохом произнес Комок. «Я не любитель бюрократии, однако надеюсь, что это убедит республику вмешаться в гражданскую войну. Обычные жители страдают, а их мольбы о помощи до сих пор игнорировались». «А почему бы просто не поговорить по голосвязи?» спросила Вернестра, «Что за глупость?» требовать от двух джедаев все бросить и ехать свидетельствовать лично. По-видимому, Сенат предпочитает, чтобы все присутствовали в одном месте. Губы мастера Комака изогнулись в вымученной улыбке. А так как слушание созывает Республика, а не Высший Совет, то, как Республика скажет, так и будет. А Совет часто так делает? Просит Республику вмешаться. Имри нахмурился. Мастер комок покачал головой. «Обычно нет». Но после великого бедствия Совет стал все больше и больше вовлекаться в дела республики. Ей одно это все не по силам. Джедаи же помогают тем, кто просит нас о помощи. Конечно, кое-кто считает, что эта работа отвлекает нас от более важных занятий Ордена, от медитаций и философских размышлений. Нынешнее время для всех нас стало вызовом. Нигилы рыщут по гипертрассам. Республика стала как никогда огромной и могучей, и коль скоро все больше планет контактируют друг с другом. Перемены неминуемы. «Похоже, вы не одобряете, что Высший Совет сотрудничает с властями республики», заметил Навернестро, чувствуя в этом разговоре отзвук беседы, которую они вели с Ритом в спортзале. «Вовсе нет. У джедаев есть долг – оберегать жизнь и поддерживать равновесие. Так что сотрудничество с правительством республики – это нечто самоочевидное». Однако джедаи следует воле силы. Мы свет, и мы не можем слепо выполнять любые повеления, за исключением этого одного. Мы идем туда, где в галактике больше всего возможностей изгнать тьму, и никакому иному делу мы не служим. Мастер Комок покачал головой. Как учит история, когда Орден ввязывается в войны республики, для него это не всегда заканчивается хорошо. Мастер Комок. «Вы имеете в виду трагедию на Долне?» – поинтересовался Рид, на что его учитель лишь вздохнул. «Да, но я увлекся. Оставим разговоры о политике Высшему Совету, а сами будем делать то, что велит сила». И на этом беседа закончилась, поскольку Комок переключил внимание на нави-компьютер. У Вернестра же она оставила ощущение, что мастер тоже испытывает противоречивые чувства в отношении нынешнего пути Ордена. «Мы будем прыгать в гиперпространство так близко от маяка?» – спросил Имри. Обычно корабли, прежде чем рассчитывать прыжок, отходили на порядочное расстояние от массивного спутника. «Да, но лишь потому, что я запланировал короткий предварительный прыжок для обхода тех трасс, которые были помечены властями республики», – пояснил мастер Комок. «Почему же их пометили?» – вслух подумала Вернестра, в сознании которой прозвенел тревожный звоночек. В последнее время же не регистрировали новых губительных явлений? Больше года назад корабль «Наследный путь», перевозивший тысячи пассажиров, погиб в гиперпространстве, и его многочисленные обломки объявились в различных уголках республики. Потом еще много месяцев все думали, что причиной инцидента стал сбой на гипертрассе, пока не выяснилось, что во всем виноваты Нигилы. Рид вывернулся в своем кресле. Ходят слухи, что некоторые трассы нестабильны. По пути на звездный свет мы слышали истории о кораблях, которые были выброшены из гиперпространства в обычное, а потом просто исчезли без следа. «И вы думаете, что тут замешаны нигилы», — сказала Вернестра. Гиперпространство перестало быть стабильным и предсказуемым именно с появлением нигилов, поэтому логично было предположить, что они и есть причина аномалии. Мастер Комок покачал головой. Трудно сказать. Наши эксперты еще много чего не знают о гиперпространстве, даже после тысячелетий исследований и анализа. Но я человек осторожный, так что намного безопаснее сейчас держаться протаренных маршрутов. Вернестра согласно кивнула, и мастер комок продолжил готовиться к гиперпрыжку. Но девушка все равно никак не могла отделаться от странного ощущения, что к новой нестабильности в гиперпространстве как-то причастны Нигилы. Что именно могло заставить корабли выпадать из гиперпространства и возвращаться в обычный космос? Вернестро никоим боком не считала себя экспертом по гиперпространству, однако, как и большинство младших учеников и подаванов, она прослушала достаточно подробные лекции о том, как оно устроено, из физической, и с философской точек зрения. Некоторые из джедаев-ученых полагали гиперпространство частью космической силы, от реками энергии, проистекающими из некоего неизвестного источника. Другие расценивали его как иное измерение, тень мира, в котором обитает живая сила, и утверждали, что именно по этой причине планеты и прочие материальные объекты искажают гиперпространство. Вернестро не знала, какая из школ права По ее опыту, философия редко занималась доказательством гипотез, а больше сосредотачивалась на обосновании возможностей, и поэтому окончательного ответа на вопрос, что же такое гиперпространство, не существовало. Все знали, как им пользоваться, но только ученые продолжали спорить о его природе. Но то, что объекты выпадали из гиперпространства, было странным и неестественным, а Вернестро уже убедилась, что если в галактике происходит нечто ужасное, то с большой долей вероятности можно спокойно возлагать вину на Нигилов. Вой гиперпривода, который включился на кораблике, прервал раздумья Мериоланки. К своему удивлению, она обнаружила, что Имри с тревогой наблюдает за ней. Девушка нахмурилась. «Что-то случилось?» Подаван покачал головой. «Показалось. Не знаю, с чем это связано. Не обращай внимания». Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Его дыхание сделалось глубоким и ровным. Погрузился в медитацию. Или задремал. Вернестра не могла сказать точно. Корабль вздрогнул и ушел в прыжок. Мимо иллюминаторов кабины понеслись голубые полосы гиперпространства. Вернестра зевнула раз, другой, а потом... Она очутилась в пустыне на какой-то планете, которую раньше никогда не видела. Девушка пошла вперед, словно во сне, «Все вокруг казалось туманным и нереальным». «О нет», — подумала она, — «снова началось». Вернестра сохранила достаточно самосознания, чтобы сообразить. Это одно из тех гиперпространственных видений, которых она не испытывала со времен посвящения в рыцаре. Но как ни старалась, стряхнуть на вождение не получалось. Оно тащило ее против воли, поэтому в конце концов Вернестра расслабилась и позволила видению показать ей то, что оно хотело. Красный песок пустыни сменился зарослями кустарника и маленькой водосточной трубой, покрытой хилой щетиной голубого мха, который внизу рос чуть гуще. Шагая по гребню, Вернестра дошла до небольшого городка, состоявшего из горстки потрепанных домов. В самом конце единственной улицы стоял храм джедаев. Нарисованная на фасаде эмблема Ордена была единственным знакомым элементом пейзажа. Доносились выстрелы и крики. Какая-то разношерстная компания наобум палила по окнам зданий. Им никто не отвечал. «За молнию! За бурю! За шторм!» – орали они. Из храма вышел голубокожий джедай. Его меч был зажжен и готов к бою. Кто-то окликнул ее. Двигаясь словно призрак, Вернестра удалилась от места сражения и проскользнула в темную ночлежку. В задней комнате сгрудилась семья угнотов, разглядывая какую-то штуку, лежавшую на столе. «Говорил я тебе красть у Нигилов плохая идея», рявкнула женщина на мужчину. «Ты сгубил нас всех!» «Старый джедай разберется», ответил мужчина, вздрагивая при этом от каждого выстрела. На столе на подносе лежала маленькая шкатулка. Она напоминала голокрон, но на стенках были начертаны какие-то символы, которые Вернестра не узнала какие-то насечки и загогулины черно-серебристых тонов. «Возьми ее! Найди меня! Я кое-что приготовила для тебя», — произнес голос, незнакомой Мириоланке и точно не ее собственной. Во сне Вернестро протянула руку к шкатулке, чтобы узнать секреты, которые хранились внутри, чтобы ответить на зов. «Верн! Эй, ты не спишь?» Вернестро встрепенулась и села прямо, моргая. Остатки сна, видения, рассеялись. Имри стоял над ней, но отошел на шаг, когда она выпрямила спину. «Я... я, видно, задремала», — сказала девушка, протирая глаза. От этой лжи сердце ее забилось чаще. «Мы все еще в гиперпространстве?» «Нет, только что вышли и направляемся к точке следующего прыжка. Ты в порядке?» спросил Имри. В его взгляде читался десяток вопросов. «В порядке, все хорошо». Вернестру злило, что ее выдернули из собственного тела. Злило собственное бессилие, когда ее бесцеремонно перемещали из одной части сцены в другую. Но она все равно хотела выкроить время, чтобы проанализировать увиденное, помедитировать над ним, разложить на детали, как она делала с каждой проблемой. Раньше, когда она была под Аваном, Такие приступы пугали ее до смерти, как будто она каким-то образом использовала силу не по назначению. Теперь же Вернестра просто гадала, почему это началось снова. Видение нередко посещали тех, кто имел глубинную связь с силой, но прорицание не считалось каким-то даром. Наоборот, многие адепты скорее относились к этому как к проклятию, с которым надо жить. Вернестра к числу прорицателей не относилась. Такие способности обычно выявляли в очень раннем возрасте, да и к тому же ни одно из ментальных странств Вернестры до сих пор не сбылось, так что видение наверняка означало что-то иное. Может, кто-то пытался с ней связаться? Или она видела события, которые происходили как раз в данный момент? Но как и почему именно сейчас? Имри неизменно чуткий нахмурился, уловив вопросы, заполонившие голову наставницы. Он озабоченно взглянул на нее и открыл рот, собираясь что-то сказать, но что именно так и осталось неизвестным, поскольку в этот момент запищал коммуникатор. Что происходит? Вернестра встала и прошла в кабину, сбежав как от расспросов Имри, так и от ощущения нереальности, которое оставила после себя видение. Похоже, храм на Тейкее отправил просьбу о помощи. Сообщают, что там разбойничает и запугивает местное население банда Нигилов. А далеко это? спросил Имри, подошедший сзади. Вернестра чувствовала вопросы, которые вертелись на языке у Подавана, но решила пока отложить разговор. Сейчас не время размышлять о непослушных талантах. «Не очень?» — ответил Рид, встревоженно наморщив бледный лоб. «Надо бы помочь». «Согласен», — поддержал комок. «Рид, меняй курс». «Верн, Имри, могу я вас забросить сверху для экономии времени?» «Судя по сообщению...» Бой только начался. «Разумеется, мастер Комок, мы сделаем все, что в наших силах. Идем». Вернестро повернулась к Имри. «Чем быстрее остановим этих нигилов, тем больше шансов, что жертв будет немного». «Я тоже с вами», — сказал Рид, закончив вводить новые координаты. Он отстегнулся от кресла. «Для посадки хватит и одного пилота». «Когда окажемся точно над местом боя, я опущу грузовой трап», — произнес мастер Комок. «Похоже, мне предстоит опробовать эту свеженькую батарею». Вернестра кивнула, и трое джедаев побежали к трапу. Девушка постаралась отрешиться от своего непонятного видения и сосредоточилась на предстоящем сражении. Пора напомнить Нигилам, что джедаи не терпят насилия. Вернестра вручила Имри и Риту наушные коммуникаторы, после чего и сама нацепила такой же. Быстро проверив связь, И, убедившись, что слышит не только подаванов но и мастера комака, она взяла в руку меч и сделала глубокий вдох, чтобы сконцентрироваться. зарита девушка не беспокоилась, она знала, что тому хватит сноровки, так что наставница повернулась к Имре. Как думаешь, справишься? спросила Вернестра. Ее подаван умелый боец, но она все равно постоянно за него тревожилась. Ее страшило, что каждая битва сказывается на нем сильнее, чем следовало бы. Имри не был трусом, но ему не недоставало внутреннего огня, как у мастера-трандашанина Скира. Имри вынул меч из чехла и перебросил рукоять из ладони в ладонь, затем прокрутил в пальцах, разминая запястье. — Ну-ка покажем этим Нигилам. Рид кивнул и изменил позу, ничего не сказав. Трап грузового отсека медленно открылся, и все устремили взгляды на ландшафт, который проносился внизу. Мастер Комок вел корабль в 10 метрах над землей. Прямо под ними раскинулся городишко, окруженный пустыней. Крыши домов загибались вверх, переходя в ярко раскрашенные купола, а ниже простиралась рыночная площадь с фонтаном. Там находилось несколько бойцов. Из окон и дверей летели бластерные разряды, И посреди этого хаоса стоял одинокий джедай в храмовой одежде цвета кости, отражая выстрелы своим зеленым клинком, который от скорости превратился в размытое пятно. Похоже, этот джедай сражался совершенно сам по себе. От запаха жара и раскаленного песка Вернестра долго моргала, как дурочка. Она узнала это место, хотя в прошлый раз видела его с другой точки. Это был городок изведения. «Верн!» – неуверенно произнес Имри. Его голос прозвучал неестественно громко, потому что коммуникатор был включен, а сам он стоял в двух шагах. Девушка стряхнула из себя воспоминания и чувство тревоги из-за того, что одно из ее видений таки сбылось, и коротко кивнула ученику. «Пора. Как только окажешься на Земле, защищай мастера». И затем Вернестро прыгнула в воздух, позволив гравитации утянуть себя к поверхности планеты. Слишком быстро. Эта часть была сложной, поскольку прыжок с такой высоты мог оказаться тем еще испытанием. Если поддаться страху, потерять концентрацию, утратить столь необходимый контакт с силой, случится катастрофа. Вместо того, чтобы в последний момент смягчить падение с помощью силы, мягко приземлившись на ноги, она врежется в землю. И прости-прощай, вернестророу Роу. Впрочем, вероятность подобного исхода была крайне мала. Вернестра протянула руку к земле, которая мчалась навстречу, и стала отталкивать ее силой, пока не приземлилась, согнув ноги для смягчения удара. Рид опустился рядом с ней по левую сторону, а Имри — справа. На расстоянии меньше метра от них стоял мастер, Чагрианин с ярко-голубой кожей. У него не хватало одного рога, остался лишь обожженный обрубок когда вокруг него возникли Вернестро и Падаваны, отражая бластерные разряды, мастер обмяк. Втроем они отвели престарелого джедая в закуток между двумя домами, где рыцарь тяжело осел, прислонившись к стене. «Мастер, я Вернестро Роу. Вы ранены?» спросила Мириоланка, одним глазом глядя на старика, а другим высматривая врагов. Пальба прекратилась, но Вернестро не успела заметить, откуда стреляли. Насколько она могла судить, улицы были совершенно пустынны. Картина отличалась от видения, но в то же время практически совпадала, и несоответствие между прежним и нынешним зрелищами вызывало странное ощущение. «Джедай, я мастер Опрэнд Кван, местный распорядитель. Эти отбросы отстрелили мне один рог». Он поморщился, притронувшись к макушке. «Но в остальном я невредим». Головы голову Чегриан венчала пара костяных рогов, а более мягкие литроги свисались с нее ниже лица. Судя по плотности бластерного огня, еще повезло, что он отделался всего лишь рогом. «Что здесь происходит?» «В сообщении говорилось, что здесь не гилы», заметил Рид, указав рукой на окна. Откуда-то снова вырвался шквал бластерных разрядов, которые пронеслись так близко, что подаван тут же юркнул обратно в закуток. Но ни один джедая не попал. Они есть, я насчитал пятерых, но из-за проклятого газа трудно сказать точно. Вон тот дом через дорогу, единственный в городе ночлежка. Нигилы ее захватили и объявили своей, и теперь удерживают там нескольких заложников. Требуют отдать какую-то вещь, которая была украдена у одного из них, когда они заявились сюда в прошлый раз. И в обмен обещают освободить семью, но я уверен, что они просто тянут время, дожидаясь подмоги». У Вернестры пересохла во рту. Она вспомнила маленький кубик, который в видении был у угнотов. Не за ним ли охотились нигилы? «А городские власти не могут прислать помощь?» – спросила девушка. «Где же солдаты коалиции? Эта планета подписала договор». Мастер вздохнул. «Возможно. Но представленный здесь республиканский контингент появляется лишь изредка. А сейчас его и подобно не увидишь, поскольку республика плотно занялась негилами и все ресурсы понадобились ей где-то в другом месте. Даже сан которым почти все здесь принадлежит, и которые держат на планете представители для оперативного решения большинства вопросов, с трудом доставляют припасы своим вассалам. А наш местный храм служит двум целям. Изначально мы были перевалочным пунктом для джедаев, которые везли детей с фронтира до постройки Звездного Света, разумеется. Но мы также улаживаем споры в самом городе. Тейкей планета маленькая и слабо заселенная. Поселенцы живут здесь всего лет 75 или около того, и все благодаря Сантекам. Кроме того, что вы сейчас видите, тут практически больше ничего и нет. То есть подмоги не будет. Вернестро пожевала губу, обдумывая ситуацию. Мастер Джедай покачал головой. Боюсь, что так. И вы здесь живете один, мастер? Спросил Имри. Он имел все основания удивляться. Видеть одинокого джедая в роли защитника было странно. «Раньше нет. Но нас постигла полоса неудач. Один из наших джедаев погиб на прошлой неделе во время налета нигилов. Еще одного я потерял на валу. Последнего же вызвали, чтобы помочь разогнать ячейку нигилов в соседнем квадранте. И я остался один. Обычно это не проблема, поскольку представительница Сантек особо компетентная» и защитой местных жителей справляется весьма умело. Но она с самого утра уехала в пустыню собирать разбежавшиеся стада банд. Мы думали, что их распугала пыльная буря, и Нигилы напали уже после отбытия представительницы. Она вернется, но боюсь, что уже после того, как события примут трагичный оборот. Жедай нахмурился. Я думал, что управлюсь сам, но ошибался. Хвала силе, что вы явились как раз вовремя. Поистине хвала силе кивнул Рит. Вернестра поглядела на ночлежку по ту сторону пыльной площади. Она понимала, что время не на их стороне, поскольку Нигилы, без сомнения, скоро начнут убивать заложников, если уже не начали. Девушка по собственному опыту знала, что сдержанностью Нигилы не отличаются. Надо чем-то занять пиратов, пока те не дали волю своим агрессивным наклонностям и не отыгрались на ни в чем не повинных горожанах. «Где их корабль?» спросила Вернестра. «Странно было видеть нигилов на планете без быстрого пути к отступлению. Они же не солдаты, а грабители. Обычно они налетали, хватали, что хотели, и удирали, прежде чем успевал явиться кто-то пострашнее фермеров и перевозчиков». «Даже не знаю», — ответил мастер Опранд. «К северу от города, верн?» — произнес в ухе голос мастера Комака. «Я как раз над ним пролетаю и отчетливо вижу двигатель троп». Не похоже, чтобы они кого-то оставили на борту, так что, вероятно, вы имеете дело с одной из мелких шаек». Вернестра подавила тяжелый вздох. То есть теперь и достопочтенный мастер Комок зовет ее ненавистным прозвищем. «Ну и дела». Однако она тут же выбросила из головы эту досадную неприятность и сосредоточилась на деле. «Ладно, мастер Опрант, вот что, я думаю, надо сделать», сказала Вернестра. «Мы с Ритом пойдем в ночлежку». Когда окажемся внутри, негилы отвлекутся, и тогда вы с Имри зайдете с тыла. Сможете? Мастер кивнул и рывком поднялся на ноги. Да, мои раны не столь серьезно, чтобы помешать мне драться. Помните, двигаться быстро, рядом с Нигилами, держать ухо востро, напутствовала Вернестра Падаванов. У них нет чести, важно, кивнул Имри. Так мне говорили, согласился мастер Опронт. Но скажи, Джедай. Как ты и твой подаван собираетесь вообще проникнуть в дом. О! ухмыльнулась Вернестра, Я знаю пару фокусов. Рид, она зажгла меч, и лиловый клинок осветил темную улочку. За тобой, ответил Рид, его собственный меч горел мерным зеленым светом. Вернестра сделала глубокий вдох, выскочила из закоулка и бросилась бежать к ночлежке. Нигилы не зевали, едва она успела сделать пару шагов как посыпались выстрелы. Поначалу Мириоланка отражала мечом бластерные разряды, которые проносились рядом. Сила направляла ее руку. Но ближе к зданию стрельба стала точнее, и ей пришлось двигаться быстрее. Такими темпами она выдохнется еще до того, как добежит до двери. «Рит, слегка приотстань, а потом беги прямо ко мне», велела девушка, вильнув влево, чтобы разминуться с разрядом. Она повернула кольцо в верхней части меча. Клинок как будто расплавился и заискрил, когда кончик светового хлыста коснулся земли. А потом Вернестра подняла хлыст над головой и завертела с такой скоростью, что он превратился в размытое лиловое пятно. Не пытаясь больше предвидеть полет каждого отдельного разряда, она создала для себя и Рита один сплошной щит. Джедаи снова припустили к зданию. «Рит, дверь!» – сказала Вернестра, и подаван простер руку – вырвал дверь ночлежки из косяка и отправил в полет по улице, уходящей вправо. Когда они перешагнули через порог, Вернестро вновь повернуло кольцо, превратив световой хлыст обратно в меч. При всей своей полезности хлыст мало годился для боя в помещении, почем знать, кого они встретят внутри ночлежки. За дверью обнаружился тускло освещенный вестибюль. На столе обвисло человеческое тело. Выходит, Нигилы все-таки не стали тянуть с убийством заложников. Из двери соседней комнаты выскочил другой человек, без маски. Он вскинул бластер, но выстрелить не успел. Рид протянул руку, подхватил человека силой и швырнул через вестибюль. Нигил застонал и сполз по стене. Рид проверил пульс и встал. «Живой, просто в отключке. Оставь его Имри и мастеру Опранду. Похоже, остальные за той дверью», — сказал Вернестра. Вглядевшись в варочный проем, из которого появился первый Нигил, она почувствовала угрозу. Очевидно, другие бандиты находились именно там. Согласен, Рид крепче стиснул меч. Он больше других джедаев ненавидел конфликты, предпочитая работать в тиши библиотек. Именно он научил Вернестру пользоваться книгохранилищем звездного света, когда она искала информацию об эмпатических способностях Имри. Но хотя в библиотеке ему и было комфортнее, чем в гуще боя, Вернестра была рада, что он с нею. Она знала, что Рид – умелый боец, еще больше в том убедившись после спарринга. Пускай он и не любил драться. Вернестра пошла впереди и первой миновала дверной проем. Она двигалась медленно и осторожно, выслеживая опасность не только с помощью органов чувств, но и силой. В комнате было темно, но меч испускал лиловое свечение, и она увидела новые закрытые двери. Пару дверей, если точно. «Найди кубик!» Голос раздался из ниоткуда, и на мгновение Вернестра отвлеклась. «Слева!» — крикнул Рид. Дверь открылась, и в джедаев полетел шквал бластерных разрядов. Отражать их мечом не было времени, поэтому Вернестра нырнула за ближайшее кресло, а Рид шагнул назад за проем. «Вы в меньшинстве, джедаи!» — крикнул кто-то высоким голосом. Вернестра не ответила. «Раз Нигилы решили поговорить, значит, это какая-то уловка». Девушка выпрямилась и простерла руки, сделав толчок со всей мощью силы, какую смогла призвать. Нигилы кубарем полетели обратно в комнату, и Мириоланка последовала за ними, вызвав в памяти картины разрушений Навало, которые придали энергии и ускорили ее шаги. Она вошла в комнату, ожидая, что ее встретят огнем бластеров. Но дверь оказалась открытой, а в углу она обнаружила семейство угнотов, связанных и с кляпами во рту. При виде бластерных ожогов на груди у каждого у Вернестры перехватило дыхание, но следы пыток распалили ее. Перед смертью нигилы пытали этих инородцев. Эта семья изведения вдруг осознала девушка. Но сейчас нет времени на раздумье, что это означает. Нигилы удирали. Вернестра выбежала в открытую дверь, снова приготовившись к шквалу выстрелов, но увидела только мото мотоспидер, который уносился прочь по пыльной равнине. Рит выскочил следом и остановился рядом с девушкой. «Надо их догнать», — сказал он. Вернестра погасила меч и вздохнула. «Мастер комок, вы видите драпающих нигилов?» Спидором часть по равнине вздымал густое облако пыли. В ответ донесся лишь белый шум, И Вернестра вновь повернулась к Риту. Думаю, он в недосягаемости. Надо ехать за ними. Из-за угла вылетел еще один мотоспидер, за рулем которого сидел стройный наездник в шлеме, закрывавшем все лицо. Залезай! крикнул женский голос. Поколебавшись лишь долю секунды, Вернестра запрыгнула на заднее сиденье. Попытайся связаться с мастером Комаком! прокричала она Риту, и спидер понесся следом за негилами. Она твердо решила остановить разбойников, прежде чем те причинят зло кому-нибудь еще.